Глава 14. Главный бухгалтер бросил на стол свои таблицы и карты и победоносно взглянул над архаичными очками на горстку слушателей. Как видите, джентльмены, сказал он. всякие сомнения исключены. В этом районе, он ещё раз ткнул пальцем в карту, убыль кошалотов ненормально велика. Речь идёт уже не об обычных отклонениях в численности поголовья. За последние 5 лет во время миграций на этом маленьком участке исчезало от 7 до 11 китов в год. Вам, конечно, известно, что у кошалота нет естественных врагов, если не считать касаток, которые иногда нападают на небольших самок с детёнышами. Между тем, мы совершенно уверены, что сюда уже много лет не проникали касатки. К тому же в числе исчезнувших кашалотов по меньшей мере три крупных самца. На наш взгляд возможно только одно объяснение. Глубина здесь немногим меньше четырех тысяч футов. Это значит, что кашалот успевает достигнуть дна и несколько минут уделить охоте, прежде чем он оказывается вынужденным всплыть за воздухом. С тех самых пор, как было установлено, что фисетр питается почти исключительно кальмарами, учёные задают себе вопрос: может ли кальмар победить напавшего на него кошалот? Чаще всего отвечают: нет, не может, ибо кит намного крупнее и сильнее. Но нам следует помнить, что до сих пор не выяснено, где проходит предел роста гигантского кальмара. Биологи сообщили мне, что найденные щупальца Bathyteuthis maximus, достигающие в длину 80 футов. Кроме того, на такой глубине кальмару достаточно продержать кита несколько минут, после чего кошалот уже не сможет вернуться к поверхности. Он утонет. И вот, года 2 назад Мы выдвинули предположение, что в том районе живет по меньшей мере один редкостный крупный кальмар. Мы кхм, окрестили его Перси. До прошлой недели Перси был существом гипотетическим, но несколько дней назад, как вы знаете, на поверхности океана был обнаружен мертвый кит Ка-Ки. 87 693. Туша его сильно искалечена. Вся кожа покрыта характерными следами от присосков и зубцов. Прошу вас посмотреть вот на эту фотографию. Главный бухгалтер достал из своего портфеля большие глянцевые отпечатки и передал слушателям. На каждом отпечатке был показан участок тела кита, испещренный белыми полосами и кольцами правильной формы. Не совсем уместная, на первый взгляд, футовая линейка в середине снимка позволяла судить о масштабе. Так вот, джентльмены, эти следы от присосков достигают шести дюймов в поперечнике. Думаю, мы вправе сказать, что Перси больше не гипотеза. Спрашивается, как с ним поступить? Он обходится нам самое малое в двадцать тысяч долларов в год. Прошу высказывать предложения. Некоторое время было тихо. Собравшиеся представители задумчиво разглядывали снимок. Наконец заговорил начальник отдела китов. Я пригласил на наше совещание мистера Франклина. Послушаем его. Ваше слово, Олтер. Справитесь с Перси? Справлюсь, если найду его. Но в этом месте очень неровное дно. Трудно искать. Обычная подводная лодка не годится запас прочности мал для такой глубины, особенно если попадёшь в объятия перси. Кстати, что вы думаете о его величине? Главный бухгалтер, обычно без запинки называвший все цифры, на этот раз помедлил, прежде чем ответить. Это не моя оценка, сказал он, словно извиняясь, но биологи полагают, что в длину он достигает примерно 150 футов. Кто-то тихонько свистнул, только начальник отдела сохранял невозмутимое выражение лица. Он давным-давно убедился в верности старой истины: какую бы огромную рыбу ни выловили, в море есть ещё больше. Вserde, где тяготение не ограничивает размеров, Животное продолжает расти почти до самой смерти. А гигантский кальмар, пожалуй, лучше всех обитателей моря, защищен от любых атак. Даже его единственный враг Кошалот не может добраться до кальмара, пока тот остается ниже четырех тысяч футов. — Есть десятки способов убить Персии, когда мы выследим его, — заговорил главный биолог взрывчатка яд электрический разряд выбирайте любой и всё-таки я просил бы по возможности не умертвлять его это же одно из крупнейших животных на нашей планете убить его было бы преступлением извините доктор робертс возразил начальник отдела. Позвольте напомнить вам, что наш отдел занимается производством продовольствия, а не исследованием и охраной животных. Не считай китов, конечно. И вообще, слово убийство, по-моему, странно звучит в применении к какому-то моллюску-переростку. Однако выговор начальника явно не произвёл особого впечатления на доктора Робертса. Я согласен, сэр бодро отозвал сон, но наша главная задача производство, что мы всегда обязаны помнить об экономических факторах. Но ведь мы сотрудничаем с комитетом научных исследований, и мне кажется, это как раз тот случай, когда можно поработать вместе к обоюдной пользе. В конечном счёте мы только выиграем. Ну ладно, говорите, сказал начальник, и в глазах его мелькнула лукавая искорка. Любопытно, что за гениальный план придумали вместе со своими товарищами из Кни эти учёные, которые обязаны работать на его отдел. Ещё никому не удавалось поймать живьём гигантского кальмара по той простой причине, что не было нужного снаряжения. Конечно, эта операция обойдётся недёшево, но коль скоро мы всё равно задумали охотиться на перси, дополнительный расход будет не так уж велик. Итак, я предлагаю взять его живьём. Никто не спросил его, как он собирается это сделать. Если доктор Робертс говорит, что это возможно, значит, у него уже всё продумано. Начальник отдела, как обычно, не стал задерживаться на технических деталях операции по подъёму с глубины одной мили сопротивляющегося монотонного зверя, его занимало главное: какую часть расходов берёт на себя Кни И что вы собираетесь делать с перси, когда поймаете его? Мы предоставляем подводные лодки с водителями. Кли оплачивает добавочное оборудование, но это не официально. Нам понадобится также плавучий док, который мы брали в прошлом году у ремонтников. В нём помещаются два кита. Значит, и кальмару места хватит. Тут будут дополнительные расходы. Нужна установка для аэрации воды, проволочная сетка под электрическим напряжением, чтобы перси не вылез. Ну ещё кое-что. Словом, док может служить лабораторией, пока мы будем изучать кальмара. А потом? Потом мы ну, продадим его, только и всего. Боюсь, что любители домашних животных не кинутся покупать 150-футового кальмара. И тут доктор Робертс, словно опытный актёр, с небрежным видом пустил в ход свой главный козырь. Если мы доставим Перси в добром здравии, Мэрренленд готов дать за него 50.000 долларов. Столько предложил мне сегодня утром профессор Милтон, когда я разговаривал с ним. Но я уверен, что мы сможем получить больше. Почему бы мне не выговорить себе процент от сбора? Как никак, это будет величайший аттракцион в истории Мэрнленда. Малынам комитета научных исследований вы ещё хотите втравить нас в сделку со зрелищными предприятиями, проворчал начальник. Ну ладно, я не возражаю. Если что-то водобедят меня, что эта затея не потребует слишком больших расходов и если не появится никаких других подводных камней, что ж, будем ловить Разумеется, при условии, что мистер Франклин и его товарищи возьмутся за это. Работать-то им. Если у доктора Робертса готов план действий, я охотно с ним поговорю. Проект очень интересный. Мягко сказано. Да, но Франклин был не из тех, кто загорается восторгом от каждого нового дела. Он давно убедился, что это только приводит к разочарованию. Если операция "Перси" состоится, это превзойдёт всё, что было за 5 лет его работы смотрителем. Да нет, ничего не получится. Непременно возникнет какая-нибудь заковыка, и план сорвётся. Он не сорвался. Меньше чем через месяц Фрэнклин ввёл на дно приспособленную для нового задания дозорную лодку. Следом за ним В 200 футах шёл Дон Берли. Впервые после Герона, как давно это было, Франклин работал вместе с Доном, когда ему предложили выбрать себе напарника, он сразу назвал своего учителя. Такой случай предоставляется раз в жизни, и Дон никогда не простил бы Олтору, если бы он выбрал кого-нибудь другого. Иногда Франклин спрашивал себя, не завидует ли Дон его быстрому выдвижению. Пять лет назад Берли был старшим смотрителем, Франклин — зеленым курсантом. Теперь они оба старшие, и у Олтера вскоре ожидает новое повышение. Его это и радовало, и не радовало. Франклин вовсе не был лишен честолюбия, просто он знал, чем выше он поднимется по бюрократической лестнице, тем меньше времени сможет уделять морю желый у дона верный расчёт очень уж трудно представить себе его пришитым к канцелярии слышишь включи свет прозвучал в динамике голос дона доктор робертс просит меня сделать снимок есть ответил франклин включаю ух ты красота какая будь я кальмаром ни за что не устоял бы против тебя так Гибер, повернись в профиль. Спасибо. Ну, картина. Первый раз вижу, чтобы рождественская ёлка сшла со скоростью 10 узлов на глубине 600 саженей. Франклину усмехнулся и выключил иллюминацию. Идея доктора Робертса очень проста. Теперь всё дело в том, чтобы проверить её. Многие глубоководные обитатели наделены светящимися органами, которые, словно созвездия, сияют в вечном мраке. Этот свет они включают, чтобы приманить добычу или свою пару, но и огромные глаза кальмара восприимчивы к нему. "Есть ли гигантские кальмары такие умные, какими слывут?" говорил себе Франклин. "Перси быстро раскусит обман". А может случится и так этот свет собьёт с толку нырнувшего кошалота и хочешь не хочешь придётся схватиться с ним до каменистого дна оставалось всего 500 футов на экране гидролокатора ближнего действия его было видно во всех подробностях да картина неутешительная здесь должно быть несчётное множество впадин в которых перси никакими приборами не сыщешь но ведь кошалоты его находили ценой своей жизни а что по силам фисетр заключил франклин посильно и моей лодке смотри-ка нам повезло заметил дон никогда не видел тут такой прозрачной воды если только не замутим её сами Видимость будет футов 200. Это было очень важно. Световая приманка Франклина окажется ни к чему, если её лучи пропадут в мутной воде. Включив наружную телекамеру, он быстро обнаружил притушённый в 200 футовом расстоянии правый отличительный огонь Дона. Точно. Им повезло. Это намного упростит их задачу. Он поймал ближайший маяк и тщательно определил свою позицию. Для большей верности попросил Дона проделать то же самое, и они взяли среднюю величину. После чего друзья медленно, идя на параллельных курсах, принялись придирчиво исследовать морское дно. Странно было видеть на такой глубине голый камень. Обычно дно океана покрыто слоем осадков и ила мощностью в сотни, а то и тысячи футов. «Не иначе здесь бывают сильные течения, которые все уносят», — подумал Франклин. Правда, прибор не показывал никаких течений. Видимо, они были сезонными, связанными с расположенной всего в пяти милях оттуда впадиной Миллера глубиной в десять тысяч футов. Каждые несколько секунд Франклин включал свои разноцветные огни, потом нетерпеливо всматривался в экран, нет ли реакции. Вскоре за ним шло уже с полдюжины причудливых глубоководных рыб, кошмарные создания двух-трёх футовой длины с огромными челюстями и развивающимися усиками и щупальцами. Вид на огни манили так сильно, что даже вибрации двигателей их не пугало. Но это хороший признак. Рыбы не поспевали за лодкой, но места отставших тут же занимали новые и среди них не было двух одинаковых. Телевизионный экран не так привлекал Франклина. Сейчас куда важнее был дальнобойный гидролокатор, который видел все на тысячу футов вперед. Нужно не только высматривать добычу, но следить за тем, чтобы не врезаться в скалы и выступы, вдруг возникающие на пути лодки. И хотя скорость не превышала десяти узлов, надо было глядеть в оба. Порой Франклину чудилось, что, что он идет бреющим полетом над окутанными туманным холмами. Они отмерили пять миль. Ничего. Развернулись на сто восемьдесят градусов и пошли обратно параллельным курсом. — Если даже не найдем его, — утешил себя Франклин, — то хоть заснимем этот участок так, как никто до нас не снимал. У обоих работали самописцы автоматически нанося на бумажную ленту профиль дна. «Кто сказал, что это увлекательно?» — пожаловался Дон после четвертого поворота. «Я пока даже кальмаренка не увидел. Может быть, мы их всех распугиваем?» «Вряд ли. Робертс уверяет, что они не очень восприимчивы к вибрациям, и вообще, сдается мне, перси не из робкого десятка». «Если он существует», — скептически заметил Дон. «А эти шестидюймовые отпечатки, кто их, по-твоему, оставил? Мыши?» «Постой!» — воскликнул Дон. «Ну-ка взгляни на эхо-сигнал. Азимут — двести пятьдесят, дальность — семьсот пятьдесят футов. Как будто скала, но мне на миг почудилось какое-то движение». «Опять ложная тревога? Нет, эхо и в самом деле размазанное. Честное слово, движется. Сбавь скорость до полузла, сказал Франклин. И отстань немного. А я подберусь поближе к нему и включу свет. Необычное эхо всё время меняется. Похоже, это и есть наш Перси. Пошли. Лодка шла над теряющейся вдали покатой равниной, по-прежнему сопровождаемая любопытной свитой морских драконов. На телеэкране все, что находилось за пределами 150 футов, терялось во мгле. Дальше лучи ультрафиолетовых прожекторов не проникали. Франклин выключил все наружные огни и продолжал подкрадываться, ориентируясь только по гидролокатору. На расстоянии 500 футов эхо приняло вполне определённый облик, когда осталось 400 футов, развеялись последние сомнения. За 300 футов до цели рыбья челюсть Франклина вдруг поспешно разбежалась, точно почуяла, что здесь небезопасно. 200 футов. Он включил световую приманку и, помедлив несколько секунд, нажал клавиши прожекторов и телевизора. По дну моря шагал лес, лес судорожно извивающихся стволов. Великий кальмар на миг замер точно осаженной прожекторами. Должно быть, он видел их незримый для человеческого глаза свет, потом молниеносно подобрал щупальца, сжался в плотный обтекаемый ком и, и ринулся на встречу подводной лодке, пустив на полную мощность свой водамёт. В последний миг кальмар свернул в сторону, и Франклин успел заметить громадный, не меньше футов поперечнике глаз. Последовал мощный удар в корпус лодки, и в кабине раздался скребущий звук, словно металл царапали огромные когти. Франклин вспомнил исполосановенную шрамами толстую кожу кошалотов. Слава богу, его защищала прочная сталь. Было слышно, как рвались провода иллюминации. Ничего, они уже выполнили своё предназначение. Определить, что сейчас сделает кальмар, не было никакой возможности. То и дело лодку сильно встряхивало, но Франклин не пытался отступить. Пока нет прямой опасности, можно и потерпеть. Ты не видишь, что он там творит? Жалобно спросил он Донна. Вижу, он держит тебя восемью щупальцами, а двумя ловчими тянется ко мне. А как цвет меняет? Чудо. Не берусь описать. Хотел бы я знать, он в самом деле пытается тебя сломать или это в нём страсть играет. Ничего не могу тебе сказать, но мне сейчас кисло. Живее заканчивай съемку, да я выберусь отсюда. Сейчас, сейчас, потерпи еще две минуты, у меня ведь еще киноаппарат. Потом испытаем на нем гарпун. Эти две минуты показались Франклину очень долгими, но, наконец, Дон управился со съемкой. Хотя Перси, наверное, успел убедиться, что обнимает не головоногое существо, он пока вел себя далеко не робко. А доктор Робертс ещё говорил о пугливости кальмара. Дон ловко и метко вонзил жало в самую толстую часть мантии перси, где оно прочно засело, не причиняя моллюску никакого вреда. Неожиданный укол заставил моллюска ослабить свою хватку, и Франклин воспользовался случаем, чтобы дать полный вперёд. Шершавые щупальца со скрежетом прошлись по обшивке кормы, лодка вырвалась и устремилась вверх. Хорошо еще, что не понадобилось оружие, которым на всякий случай обильно оснастили лодку. Дон последовал за Франклином, и они стали ходить по кругу в пятистах футах над дном, далеко за пределами прямой видимости. На экране индикатора коммунистское дно представлялось ровной плоскостью, но теперь посредине её мерцала яркая звёздочка. Ванзённый в персе маленький световой маяк, неполных 6 дюймов в длину и дюйм в поперечнике, начал работать. Он будет мигать больше недели, прежде чем сядут батареи, запинали Лика Волтон. Теперь не спрячется так они избавится от жала, осторожно добавил Франклин. Если он его вытолкнет, начиная всё сначала, ты забываешь, кто ставил маяк, внушительно заметил Дон. 10 против одного, что он никуда не денется. Нет уж, отпарировал Франклин. Биться об заклад с тобой я не буду, учёный. До поверхности было ещё полмили, и нацелив нос лодки вверх, он дал предельный ход. Не будем больше мучить доктора Роберса, бедняга может заболеть от нетерпения. Да мне и самому хочется посмотреть на твои снимки. Никогда не приходилось играть главной роли в кино, да ещё в паре с гигантским кальмаром. И ведь это, напомнил он себе, только начало. Гвоздь программы впереди.